Высадку на берег начали в это же утро. Откладывать ее ни у кого даже в мыслях не возникло. Двое крепких абордажников сели на весло, принялись переправлять людей в шлюпке на берег. Одна команда во главе с Байтеросом отправилась на охоту. Вторая десяток женщин в сопровождении пары охранников принялась собирать плоды. Третью, смешанную бригаду, отправили строить временный лагерь на берегу. Четвертая небольшая команда, отправилась выбирать подходящее место для постоянного лагеря. Основная же часть людей оказалась занята перевозкой пожитков на берег. Корабль следовало максимально разгрузить, чтобы после затащить на сушу для крингования. Да и вообще не хотелось оставлять его во власти водорослей. Если эти живые организмы с такой легкостью расправились с человеком, то и кораблю могли нанести урон. Судно у беглецов из прошлого мира всего одно, и что-то капитану подсказывало, оно им еще понадобится. Жену Мик оставил нарезвом, Главным на берегу назначил Фихоса. Сам решил уйти с командой на поиск постоянного места жительства. Если ошибался и опасности на острове не водилось, то через десяток-другой лет это поселение превратится в настоящий город. Находиться этот город должен в полностью подходящем месте. Чтобы так и произошло, на случайных людей полагаться нельзя. Миг с группой из четырех абордажников вновь шагали через лесную чащу, только теперь в противоположную сторону от металлического судна. Над головой заливисто пели птицы. Лучистое солнце медленно ползло по голубому небу, с трудом пробиваясь сквозь далекие и густые кроны деревьев. Многие из встретившихся животных даже не пытались сбежать от людей. Откровенно стояли и таращились. Пару раз слышались выстрелы. Эта команда, отправившаяся на охоту, добывала пропитание. От голода уже сводил живот. Мик ввел своих людей к месту, где, по словам Байтераса, имелось приемлемое пространство для будущего поселения. Малыш там проходил с группой накануне. По предположению брата удачи, они практически достигли этого места. Главный абордажник говорил, что там будет внушительная поляна, вдоль которой протекает река. Продравшись через особенно густые заросли, беглецы из прошлого мира как раз и вышли на эту поляну. Мик моментально узнал ее из описания Байтероса. Одного взгляда хватило, чтобы понять, лучшее место на этом острове вряд ли можно найти. Оставалось надеяться, что это именно тот остров. А вот в этом у Мика имелись серьезные сомнения. На душе по-прежнему плескалось беспокойство. Все на этом клочке суши выглядело слишком идеально, чтобы быть правдой. Особенно в совокупности с древним металлическим судном и окружающими водами, где царили хищные водоросли. По сути, люди находились здесь в заложниках, однако этого от чего то никто не видел или не хотел видеть.